Глава 16. Господин, я всего лишь поставила цветы для госпожи, как вы велели. Телефон собиралась переложить чуть дальше. Вот и всё, сказала в своё оправдание служанка. Вот видишь, Айша, всё в том же спокойном тоне проговорил муж. Тебе должно быть показалось. Айше было неприятно. что Мухаммед не поддержал её позицию, но она не намерена была сдаваться. Хорошо, хочешь верить ей? недовольно ответила она. Верь, но мне такая служанка не нужна. Я вообще могу справиться сама. Дорогая моя, муж подошёл ближе и нежно положил руки ей на плечи. Тебе по статусу не положено быть без прислуги. Этот вопрос не обсуждается. пусть Адель будет моей служанкой, она вызывает у меня больше доверия. Не унималась Айша. Я специально взял для тебя прислугу из дома твоего отца. Думал так, тебе будет комфортнее, привычнее. Не понимаю, в чем проблема. Лучше бы ты взял любую другую служанку, только не эту. Возмущение так и читалось в каждой фразе. Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Обнадежил он жено, понимая, что зря они начали этот разговор на глазах у прислуги. Спасибо, сказала Айша и, высвободившись из-под рук супруга, быстрым шагом направилась вверх по лестнице. Прислугу Мухаммед ни коим образом не был намерен менять. Эйне было поручено приглядывать за Айшей и обо всем говорить хозяину. Собиралась ли служанка посмотреть телефон? Или хотела просто приложить, было не так важно. Пусть Айша и недолюбливает эту девушку, но придется смириться. Как урегулировать возникший конфликт, Мухаммеду еще предстоит придумать. Во время пути на работу раздался телефонный звонок. На экране вы светилось имя одного бизнес-партнера, с которым у Мухаммеда в том числе сложились и хорошие приятельские отношения. Джордан рад слышать, приветливо ответил он. Мухаммед, друг мой, ты уже в Лондоне? поинтересовался Джордан Филиппс. Да, прилетел пару дней назад. У тебя есть ко мне какие-то дела? Можно и так сказать, но по большей части дела личного характера, бодрым голосом сообщил он. В субботу планирую устроить приём по случаю дня рождения. Рад буду видеть тебя в числе своих гостей. Что скажешь? Спасибо. С удовольствием приму твоё приглашение, не раздумывая согласился он. Э, <связь> мы все наслышаны о твоей скорой свадьбе, продолжил Джордан. Ты привёз свою избранницу в Лондон или оставил там, в Эр-Рияде? Что, не терпится познакомиться с ней? <связь> не сдержав смех, спросил Мухаммед. О, <связь> ты нас раскусил. рассмеялся в ответ его приятель. Я-то могу и подождать, но вот моя жена уже мне все уши прожужжала. Ты же знаешь Саманту, усмехнулся Джордан. Мухаммед был хорошо знаком с его женой, неугомонной и взбаламышной Самантой Филиппс, которая то и дело на каждом мероприятии пыталась подсунуть ему какую-нибудь одинокую подругу. Её почему-то всегда заботило его положение холостяка. Мне мудрено, что теперь она хочет одной из первых увидеть Айшу. В целом, опасаться нечего, и вряд ли она как-то попытается обидеть его жену. Максимум, задаст бестактные вопросы. Это вполне в её стиле. "Знаю", подтвердил Мухаммед. "Значит, постараемся прийти вдвоём". Конечно, не так рано он собирался показать Айшу своему окружению. Думал, по временить и дать возможность освоиться в новой стране. Но всё сложилось иначе. Не имеет смысла придумывать какие-то отговорки и отсиживаться дома. Как только теперь убедить жену пойти с ним. В очередной раз Айша почувствовала себя абсолютно одинокой и никому не нужной. В глубине души она рассчитывала на поддержку мужа в решении вопроса о замене прислуги, хотя С какой стати он должен принимать её сторону? Ведь между ними толком так и не сложились отношения. Ей вдруг невероятно захотелось позвонить Кималю, поговорить хотя бы с одним близким человеком. После очередного занятия английским языком девушка поднялась к себе в комнату и набрала номер телефона возлюбленного, который помнила наизусть. Несколько долгих гудков, и вот она слышит до боли знакомый нежный голос Кималя. Алло, я слушаю, произнёс быстро он. Но Айша, затаив дыхание, не смогла вымолвить ни слова. Алло, говорите. Кималь, это я, едва слышно сказала девушка, и вздох облегчения сорвался с её губ. Айша, удивился радостно он. Не может быть, ты не забыла про меня? Мне сказали, что твой муж сразу после свадьбы увёз тебя в Лондон. Это так? Да, тихо ответила она, то ли на первый вопрос, то ли на второй. Как ты? Не был ли ты наказан за наш неудавшийся побег? Я не могла связаться с тобой раньше, да и сейчас не уверена, что делаю правильно, и позже мне не придётся поплатиться за этот звонок. Он обижает тебя, бьёт? с ненавистью в голосе спросил Кемаль. Нет, нет, поспешил ответить Айша. Но вряд ли обрадуется, узнав, что я звонил тебе. Если он хоть раз тебя ударил, я парень погрузился в недолгое раздумье. Я не дам тебя в обиду, слышишь? Я скоро за тобой приеду. Да, все брошу и приеду. Воодушевился он внезапно возникшей идеей. Понимаешь, Кемаль, начала осторожно она. А этот раз мы не должны допустить прошлых ошибок. Надо намного тщательнее всё продумать и подготовиться. Либо во всём признаться моему мужу и рассчитывать, что он сам меня отпустит. Не вздумай. Тут же запротестовал парень. Он не отпустит тебя, не глупи. Тогда шанса вновь быть вместе совсем не останется. Ничего не делай, просто немного подожди. Сейчас главное решить, как мне добраться до Лондона. Понимаешь? Я ограничен финансовым планом, но обязательно выкручусь. Услышав шум в коридоре, девушка поспешила попрощаться, не договорив до конца. Мне пора, сам не звони, скоро выйду на связь, и сбросила вызов, немедленно удалив его из журнала звонков. Дела у Кималя шли из рук вон плохо. Его выгнали из университета, так как он не считал нужным там часто появляться. На этой почве произошла ссора с отцом. Это ещё в семье Бадави ничего не было известно о его тайных отношениях с Айшей. В противном случае семейный конфликт принял бы совсем иной характер. Поэтому звонок Айши стал для него как свежий глоток воздуха. Он сидел без дела и без перспектив. Теперь же на горизонте маячила возможность связать свою судьбу с девушкой, которая в случае развода прилетит немалая сумма денежной компенсации. А то, что махер был приличным, он даже не сомневался, вряд ли такой богатый человек поскупился бы. Это была его удача. Требовалось столько разыскать денег на дорогу. Увы, его карманы были пусты. И даже имелось несколько долгов друзьям. Но Кималь не привык унывать и был уже мыслями в Англии. Провернуть всё в Лондоне будет намного проще, чем здесь. Судьба благоволит ему. Если раньше он рассматривал Айшу как шалость, запретный плод, то теперь как спасение. Она была нужна ему, чтобы начать новую жизнь и выбраться из тех неудач, в которых он так необдуманно погряз. что её любовь спасёт их обоих а уж он действительно постарается сделать её счастливой айша ещё долгое время после разговора мечтательно улыбалась его слова согревали её сердце она нужна ему он ничуть не забыл об их любви вот только на смену улыбки чуть позже пришло ещё мящее чувство предательства по отношению к мужу Пусть она и не хотела выходить замуж, но и перед Мухаммедом были даны клятвы и обещания, которые теперь терзали её. Он хороший человек, и я явно не заслужил такой неблагодарной жены. Разве она виновата, что успела влюбиться в другого ещё задолго до встречи с ним? Как бы девушка ни старалась гнать все плохие мысли прочь, её нервное состояние не осталось незамеченным Мухаммедом. Вечером после работы он зашёл к ней в комнату, чтобы поговорить насчёт Эйне, и сразу обратил внимание, что девушка сама не своя. Для Айше, которая всегда считала себя правильной, ответственной, порядочной, звонок Кималю приравнивался в данных обстоятельствах к большому греху. Одно дело собираться связать с парнем судьбу, будучи свободной девушкой, и абсолютно другое, находясь в браке. Она окончательно запуталась. и не знала как быть дальше. Как только Мухаммед вошел в спальню жены, Айша буквально подпрыгнула на месте от неожиданности. Я напугал тебя? спросил он, наблюдая за реакцией жены. Да, наверное, я просто никого не ждала, неуверенно ответила девушка. Извини, сочувственным голосом произнес он, думал вернуться к утренней теме. Ах, это. Махнула она безразличной рукой. Мне все равно, пусть остается Эйны. Почему так? Удивился быстрой перемене мнения жены. Потому что они все одинаковые. Не знаю. Хотела поскорее закончить разговор, Айша. Ей казалось, что Мухаммед видит ее насквозь, а может, даже знает о звонке. Возможно, ты права, согласился он. Я тоже не вижу большой разницы. Кому поручить приносить по утрам цветы в твою комнату? Улыбнулся он и подошёл к ней ближе. Пойдём ужинать. Я совсем не голодна, безразлично произнесла Айша, отступая к окну. Мухаммед наблюдал за странным поведением жены и пришёл к выводу, что она скорее всего расстроилась, что он не поменял ей прислугу, хоть и пытается убедить его, что ей всё равно. Он подошёл сзади и осторожно обнял за плечи. Аиша едва вздрогнула, но не оттолкнула его. Твоей служанкой сегодняшнего дня будет Адель, решительно сказал он. Не надо так сильно расстраиваться по мелочам. Я же вижу, что ты буквально потеряна.